Спасибо, бабуля, переглянувшись, поклонились мы. Медька до земли, я так, как умею. По вполне логичному стечению обстоятельств она находилась у дома кузнеца. То есть там и огонь постоянный, и кузнец вечно грязный ходит. Вот вся деревня к ним и бегает в целях личной экономии. А я, знаете ли, полюпопытствовать хочу. русалк ян Дина, которая, она кем вам приходится? вопрошал наш младший сотрудник, окатывая меня полной лоханью после второго веничного убийства. Я и игнорировал этот вопрос и, содержащийся в нем намек, им прекрасно понимал, куда он клонит. Но медь не отступал. Потому крусалки, общеизвестно, рыбим хвостом заканчиваются. То есть, как не верти, а в некотором смысле и проблема медь. — А что я? Мне оно без надобности. Вы, начальство, вам виднее чё, куда, зачем и как. — Понравилось, значит. — Все равно ведь отмолчаться не получится. — Достанет. — Есть такой интерес. Скромно согласился он, кажется, намереваясь намыливать мою спину по третьему разу. — Я и те отметил, ненавещиво, что до поясу гражданочка водяная, а кроме буз и не прикрыт ничем. С одной стороны сплошная — Экзальтация, да вызов обществу, но ну, с другой, да чего ж, приятственный вызов. — Шестой размер, — где-то как-то примерно прикинул я. — ведь тебе к ней нельзя. — Она замужем, заводным, что ли? — Да тьфу на него! У него таких русалок, небось, прот-проди. Раньше старого храча одного на всех хватит. Я невольно кинул взгляд на Бадью с холодной водой, Ожидает, что оттуда, как в сказках Роу, вытянется укоряющий перст водяного но, по счастью, ничего такого не произошло. Возможно, банник не позволил, Я все-таки его территория. А местная нечисть разделением сферы влияния придет четко. Ладно, при случае познакомлю. Вот, спасибо. А у тебя серьезное намерение, или так? На уху? У меня с научной целью. Важно подчеркнул наш умник и с воодушевлением взялся за веник. На этом наш познавательный диалог обрывается, потому что все мои мысли сводятся к одному, как выжить. Собственно, у всех, попавших в бане под Митькину массивную руку, мысли одинаковые. Но, видимо, у моего напарника тоже не все было спокойно на душе. Поэтому хлестал он довольно умеренно, я даже чуть не задремал от расслабления. Бывает такой вот промежуточное состояние, и сон, и не сон. Смеющиеся глаза Алены, тревожно изогнутые бледно-розовые губы Дины, уже две одинаковые жемчужины, покоящиеся в нагрудном кармане кителя, носатый домовой, почему-то жарящий шашлык прямо в печке да еще и из самых крупных пауков. Баба-яга, наверняка выстроивший свою собственную стройную версию всех странностей и непоняток, но нас в курс дела так и не... — Ау! А я у вас слегка, Никита Иванович! — немало испояснил Митяй. — Вот ж теперь такой чистый, такой чистый, что и людям показаться не стыдно. Свежий, пышущий, розовый, чу на вас, прям заглядень. Не надо мне так заглядываться. Не без понятия. Греков читали. Совершенно не обиделся он, и, крякнув, вылил себе на голову бадью ледяной воды. Экстремал, уважаю. А вы это для закаливания народным методом не желаете? Мне не жалко. Водиц есть. Ю. Скрипнула входная дверь. Митька, взявшийся было с другой бадью, вот спине прижал ее к могучей груди и сел там, где стоял. Я повернул голову, едва не свернул себе шею, прямо из предбанника. В клубы пары на порог шагнула от подмышек до колен, завернутые в простыню, баба ига Старушка чуточку конфузилась, но крепко держала в сухоньких руках запотевшую бутыль местного самогона. — Ну а что? — — Сотруднички, — бабка кинула нас торжествующим взглядом, — стало быть, девок я не звала, как договорено было своим коллективом поплящимся, так что ли?